Глава вторая. Каролина. Я толком не помню, как встала с пола и добралась до кровати, но точно помню, что спустя два часа безутешных рыданий заснула, будучи в постели одна. Поэтому для меня полная неожиданность во время пробуждения ощутить чью-то руку на своем животе, и, судя по размеру тяжести, определенно мужскую. Первая мысль — это в край обнаглевший титов приперся ко мне ночью непонятно зачем. Она одним махом сбрасывает с меня весь сон и простреливает сердце острым колом. Игнорируя боль в правой половине лица, резко отрывая голову от подушки, бросая взгляд вправо, и мой выдох облегчений с примесью удивления разлетается по тишине комнаты. Денис. Развалился на животе, занял почти всю кровать и впечатавшись щекой в подушку, мирно спит, погрузив на меня свою крупную ручищу. Что он здесь делает? И как мне только в голову могло прийти, что это Дима ко мне пробрался? бредные на высшей степени. После того, что случилось и всех моих лживых слов, сказанных ему на эмоциях, он ни за что не стал бы приходить ко мне, чтобы утешить. Ведь притворяться белым и пушистым больше нет необходимости. Уверенность и желание делать это у Титова тоже напрочь отбилось. Поражаясь, как он сам не отказался отженить бы на мне после того, как я нанесла удар по его самоуверенному эго. «Доброе утро, засранка». Сонно бормочет Дэн, вырывая меня из потока мыслей. Смотрю на него, а он в ответ разглядывает меня чуть приоткрытыми глазами и слабо улыбается. «Доброе, ты что забыл в моей кровати?» Сбрасываю себя его руку и занимаю сидящее положение. Смотрю, ты проснулась в недружелюбном настроении. Я даже не усмехаюсь, вообще не смешно. Продолжаю буравить брата вопросительным взглядом. Он же зевает и переворачивает свою тушу на спину. Я дождался вчера, когда Влад пойдёт спать, и пробрался к тебе в комнату. Не хотел, чтобы ты провела эту ночь одна. Вот теперь я усмехаюсь, с удивлением. Поддержать меня пришёл. Ничего себе новости. Да что ты говоришь, а мне вчера показалось, что ты полностью поддерживаешь Влада, даже в применении силы. Дэн резко мрачнеет, черты его лица напрягаются. Он тоже занимает сидячее положение и пронзает меня серьёзным взглядом. «Если ты думаешь, что мне было приятно наблюдать за вашим разговором, то глубоко ошибаешься». А разве у нас был разговор? Если меня память не обманывает, в основном говорил только Влад. Я же ревела, как ненормально, а ты просто стоял и безучастно смотрел за всем происходящим». Кары, я не мог поступить иначе». Он сжимает пальцами переносицу и снова смотрит на меня. «Ты вчера перешла все возможные границы и довела Влада». Я никогда не видел его в таком гневе, мне с трудом удалось его хоть немного успокоить, пока мы ехали в поместье. Попытаясь я встать вчера на твою защиту, это кончилось бы бедой для нас обоих, особенно для тебя. То есть хочешь сказать своим бездействием, ты уберегал меня от ещё большего насилия? Язвительно интересуюсь я, чувство, как обида на Дэна, нестерпимо зудит в груди. Хочешь — верь, хочешь — нет, но всё именно так. Серьезно подтверждает он, с сочувствием в мою подбитую щеку. Ты еще легко отделалась. По дороге домой, я думал, он от тебя живого места не оставит. Ты крупно облажалась. Это мне еще вчера, Влад, доходчиво объяснил. Повторять не обязательно. Горло привычно сдавливает, глаза начинают щипать, пока в памяти прокручиваются вчерашние события. Они вновь кажутся мне, словно в тумане, из которого яркими вспышками прорываются определенные кадры. Последний поцелуй Егора, его влюблённый взгляд, выстрелы, тела, падающие на пол, дыры в головах, мрачное лицо Титова, крик Андрея. Его уверенная фигура, финальные слова и глаза, родные глаза, устремлённые на меня, а сразу после взрыв огонь, дым и... «Иди сюда!» Вздрагиваю, когда слышу голос брата и чувствую бережный обхват рук на моём теле. Он вжимает меня лицом в свою грудь и хлопковая ткань его майки намокает от моих слёз. Чёрт, опять я начала плакать. «Не надо», — бормочу, пытаясь быстро отстраниться от брата. Я до сих пор на него обижена, пусть теперь и понимаю, что в причине его вчерашнего бездействия есть смысл. Но вырваться из-за его объятий не получается. да он не позволяет. «Надо, Кара, плачь», — шепчет брат и утыкается носом в мою макушку, поглаживая меня по спине. Объятие и такие нежные моменты между нами — редкость. Сейчас я даже вспомнить не могу, когда мы с Денисом вот так просто обнимались, пока он пытался меня утешить. Наверное, только в детстве, когда я до мяса разбивала колени после очередного падения. Во взрослой жизни таких эпизодов не было. С Ладом же вообще никогда не было. Поэтому я не в силах долго сопротивляться. Расслабляясь и плачу у него на груди, сгребая в кулак ткань его майки. Он ничего не говорит, не высказывает бесполезных фраз, которые придуманы каким-то дебилом в целях унять скорбь и боль утраты. Никакие слова не способны сотворить чудо, и Дэн это прекрасно понимает. Он молча сжимает меня в объятиях и терпеливо ждёт, когда я выплачу всё, что накопилось за ночь. А когда осознаёт, что слёз не осталось, и я просто шмыгаю забитым носом, обхватывает моё лицо руками и сосредоточенно заглядывает в глаза. «Легче стало?» Тупой вопрос. Мы оба ответ, поэтому я даже не произношу его вслух. Когда-нибудь станет кара. Нужно, чтобы прошло время. Сколько? Вечность? Денис слабо усмехается, но веселье не касается его вечно наглых и бесстыжих глаз. Андрей не хотел бы, чтобы ты долго лила по нему слёзы. Он всегда знал, чем для него всё закончится. И всегда был готов к этому. Уверен, ты тоже в какой-то мере осознавала, что он не пробудет с тобой до старости. Я старалась не думать об этом, признаюсь тихо. Но, тем не менее, думала. И надеялась, что он всё-таки пробудет со мной как минимум до ста лет. Дэна расплывается в улыбке, стирая с моих щёк новые дорожки слёз. В этом вся ты, Кара. Надежда — твоё второе имя. Эта надежда в прямом смысле сгорела до пепла. С прискорбием напоминаю я. Андрей погиб, и всё из-за меня. Не говори так. Дэн возвращает своему голосу серьёзные ноты. Я говорю как есть, если бы я не сбежала, Андрей не приехал бы в аэропорт, и с ним всё было бы в порядке. Кара, с тяжести выдыхает Денис, прежде чем продолжить. Во-первых, не ты подорвала то здание, а во-вторых, как я уже сказал, Андрей знал, что когда-нибудь умрёт, защищая тебя. Это было его работой и единственной целью в жизни. Он был рождён и обучен именно для этого. И что теперь? Начинает злиться. Это как-то уменьшает мою вину в его смерти? Твоей вины вообще нет. Это то же самое, если бы повар, который всю жизнь готовил тебе еду, умер, стоя у плиты, пока выполнял свою работу. Ужасная аналогия. Понимаю, для тебя это звучит ужасно, но я хочу, чтобы ты меня услышала. Он аккуратно обхватывает мое лицо руками. Ты не виновата в его смерти. Не виновата. Я внимательно смотрю в глаза брата, но ничего не отвечаю. В этом нет смысла. Он искренне верит в то, что говорит, потому что Андрей для него был одним из работников. Для меня же всё иначе, и я ни за что не поменяю своего мнения. Вина в его смерти и смерти всех остальных людей лежит на мне. Точка. Я не хочу больше говорить об этом. отстраняя руки брата от своего лица, желая срочно сменить тему. И в голове тут же всплывает вопрос, который терзал меня до момента, когда я заснула. «Как Лиза? И что за реакция у неё вчера была?» Дэн хмурится и пожимает плечами. «Понятия не имею, сам не врубился, зачем Влад вообще и про Андрея сказал?» «И у тебя нет никаких предположений?» Он замолкает ненадолго, будто обдумывая что-то, и только потом не отвечает. «Есть, но все они до абсурда идиотские». Он решает не высказывать их слух, но мне это и не требуется. Что-то мне подсказывает, что наши предположения идентичны, но я даже не хочу думать о них сейчас, они реально из жанра фантастика. Будет лучше дождаться встречи с Лизой и узнать ответ лично у неё. Что за фраза она вчера мне выдала? Про горькую смерть. Как это понять вообще? Никак, засранка. На сей раз Дэн отвечает быстро и уверенно. Вчера все мы были не в себе, и Лиза тоже, поэтому и ляпнула какую-то ерунду. Не заостряй внимание, а лучше вставай и умывайся. Я пока пойду вызову врача. Пусть проверит тебе и обработает лицо. Отёк у тебя стрёмный и синяк немаленький. Боюсь, до свадьбы не заживёт без медицинской помощи. Стоит Денису напомнить мне о скорой свадьбе, как к горлу подступает тошнота. Сердце будто в кактус превращается и протыкает иголками все соседние органы. «Сколько времени у меня есть?» — спрашиваю хриплым голосом. «Думаю, полчаса есть. Я не про врача, а про свадьбу». «Не знаю, этот вопрос тебе стоит задать Владу. Как и подготовить честный рассказ о том, почему ты вообще вчера сбежала?» «А разве Титов ему не рассказал?» «Может, ты рассказал, я не в курсе. Влад вчера был не в настроении делиться со мной хоть чем-то. Надеюсь, что Влад уже всё знает. Я назвала причину Титову, больше мне сказать нечего. Отрезая, я, желая закончить эту беседу. Я не хочу говорить об этом с Дэном или с кем-либо ещё. И уж тем более не хочу это делать в своей спальне, где, возможно, прямо в этот момент за мной ведётся слежка. Я лучше спрыгну с обрыва и разобьюсь о скалы». чем позволить и того узнать, что мой побег спровоцировал не только новость о многолетнем сталкинге, но и открытие о его измене. «Ладно, я не стану на тебя давить», — произносит Дэн и встаёт с кровати, вытягиваясь во весь свой почти двухметровый рост. «Но ты же понимаешь, что Влада такой ответ не устроит». «Конечно, понимаю. Именно поэтому с этого дня, помимо подготовки к грандиозной свадьбе, моя задача будет научиться лугать». так же искусно и легко как это делал титов и мой брат деспот получится ли не уверена но я должна хотя бы попробовать